После того, как ведьмы поднялись по лестнице и скрылись из вида, госпожа Гоголь, нагнувшись, подняла с пола мокрые остатки своей куклы. Один или двое из гостей кашлянули. — И это все? — спросил барон. — 12 лет псу под хвост. — Принц мертв, — ответила госпожа Гоголь. — Справедливость восстановлена. — Но ведь ты обещала, что отомстишь ей за меня, — напомнил барон. — Ей отомстит кто-то другой, — пожала плечами госпожа Гоголь и бросила куклу на пол. Лилит боролась со мной двенадцать лет, и у нее ничего не вышло. А это даже не вспотело. Так что не хотелось бы мне сейчас оказаться в шкуре Лилит. — Значит, ты не держишь своего слова? — Держу. Должна же я хоть что-то держать. Госпожа Гоголь обняла Эллу за плечи. «Ну вот, девочка моя», — сказала она, — «это твой дворец, твой город, и здесь не найдется ни единого человека, который посмел бы отрицать это». Она обвела взглядом гостей. Кое-кто попятился. Элла посмотрела на субботу. — У меня такое чувство, что я тебя знаю, — объявила она и повернулась к госпоже Гоголь. — И тебя тоже, — добавила она. — Я видела вас обоих раньше. Наверное, очень давно, да? Барон Суббота уже открыл было рот, собираясь что-то сказать, но госпожа Гоголь подняла руку. — Мы обещали, — напомнила она, — никакого вмешательства. — Даже с нашей стороны? — Даже с нашей стороны она снова повернулась к элли мы просто люди ты хочешь сказать недоуменно проговорила элла я столько лет ишачила на самой обычной кухне а теперь вдруг я стала правительницей города раз и стала именно так элла в глубокой задумчивости уставилась себе под ноги и что я ни повелела люди будут это исполнять Простодушно поинтересовалась она. Из толпы донеслись нервные покашливания. «Будут», — кивнула госпожа Гоголь. Еще некоторое время Элла стояла, вперевшись в пол и грызя ноготь большого пальца. Наконец она подняла голову. «Тогда первым делом закончим этот бал и немедленно. Я собираюсь отправиться на карнавал. Всегда хотела потанцевать на карнавале». Она обвела взглядом обеспокоенные лица. «Кто не хочет, может не идти», — добавила она. Дворяне-орлеи были людьми достаточно опытными и прекрасно понимали, как надо поступать, когда твой правитель говорит, что ты вовсе не обязан что-то там делать. Уже через несколько минут зал опустел. В нем остались только трое. «Но... но я жаждал мести», — выдавил барон. Я желал смерти. Я хотел, чтобы наша дочь получила власть. Попадание два из трех. Не такой уж плохой результат. Госпожа Гоголь и барон обернулись. Смерть поставил свой стакан и шагнул вперед. Барон суббота выпрямился. — Я готов идти с тобой, — поклонился он. Смерть пожал плечами. Тем самым он, казалось, показывал, что лично ему все равно, готов кто-то там или нет. — Но мне удалось-таки оттянуть встречу с тобой, — гордо добавил барон. — На целых двенадцать лет. Он обнял Эрзуле за плечи. — Когда меня убили и бросили в реку, мы украли у тебя мою жизнь. — Ты всего-навсего перестал жить, — Но вместе с тем ты и не умирал. Просто я за тобой не приходил. Вот как? Встреча с тобой у меня назначена на сегодняшний вечер. Барон передал свою трость госпоже Гоголь. Снял высокую черную шляпу, скинул с плеч фрак. В складках фрака еще потрескивала энергия. «Нет больше» барона субботы возвестил он может быть а симпатичная шляпа кстати барон повернулся к рзуле